Глава 15. Как неудивительно, но на следующий день рано утром вдруг объявился Гран. Мы с девчонками в это время как раз только сели завтракать. и Япотичная я поинтересовалась: "Ани, слушай, ты случайно не умеешь лечить раздвоение личности?" "А это как?" не поняла целительница, попутно откусив оладушек. "Ну, это когда в одном человеке как бы противоборствуют две личности", попыталась объяснить я, но Дарла перебила. Ой, такой я умею. Бывает же, что какой-нибудь буйный дух вселится в живого человека, и тут только некромант помочь может. Ну что, Кира, приступим? Она уже вовсю пылала энтузиазмом. Дарла, поверь, обращение за некромантской помощью это уже будет последняя стадия моего уныния, до которой я, к счастью, пока все же не дошла. Смотрите, Гран Аниль от радости даже на стуле подпрыгнула, едва заметив через кухонное окно, как по дорожке к дому бодро шагает ее возлюбленный. За Заобряднем ни разу не бодро плелся тавер. И складывалось впечатление, что позёвывающий артефактор готов улечься спать прямо на земле под первым же кустом. Не выспался бедняга после наших ночных блужданий по лесу. "Нет, ну надо же!" Дарла, конечно, не смогла промолчать. «Гран Грантоки решил почтить нас своим вниманием. Ну вот зачем ты так? Сукором глянула на нее Аниль, уже на полпути к выходу из кухни. Знаешь ведь, что Гран занят, семье нужно помочь. Ну да, нужно помочь. Даже я не удержалась. Кроме Грана ведь больше некому, как они вообще тут справлялись в его отсутствие? "Вово", поддакнула Дарла. Я как раз то же самое хотела сказать, правда, менее вежливо. "Девочки, пожалуйста, только при грани эту тему не поднимайте, очень вас прошу". Бросив на нас напоследок умоляющий взгляд, Анель вышла из кухни. «Нет, определенно любовь зла", философски констатировала Дарла, наливая себе еще чаю. "Слепа, глуха и у нее явно туго сообразительностью, но с другой стороны, может, так и надо? Ну, меньше думать, когда любишь, и что сразу все намного проще. Вот взять моего некропупса, к примеру, трусливый, истеричный, страдает манией величия, но если просто закрыть на все это глаза, «Такой трупняша получается, она мечтательно вздохнула. Эх, тебе-то хорошо, скоро Реф приедет. А вот я своего берокзанщика еще не скоро увижу. Я не стала ничего отвечать. Неожиданно поймала себя на том, что теперь одна мысль о скором возвращении Рефа уже вгоняет меня в панику. А где же волнительная радость? Нет ее. Все светлые порывы затмил страх, который с каждым днем разрастался все больше и больше. Всем доброе утро. Следом за Тавером и Анель на кухню вошел Гран. Как всегда улыбался, вот только чуть усталый вид явно выдавал, что оборотню в родных пенатах тоже далеко не как на курорте. Привет, отозвалась я. Что у нас сегодня по плану? Опять в лес идти? Нет, дома сидите, отдыхайте. Я сам схожу, обрадовал Гран, садясь за стол. Анель взялась спешно наливать ему чай. Тавер остался стоять у дверного проема. Ты чего не садишься? полюбопытствовала Дарла. Если осядет, то я усну. Я почти не спал сегодня. Все кошмары на тему кладбища мучили. С укором ответил артефактор. Мне бы такие кошмары. Ника Романдка завистливо вздохнула. А то ни на его, ни во сне, Гран долго нам еще это зелье дурацкое готовить. Оно не дурацкое, назидательно возразил тот. Оно очень даже полезное. Если вы не в курсе, мы готовим небы что, а зелье Дагрова. Оно так названо в честь одного зельевара древности, который это зелье и создал. Между прочим, это настоящий подвиг был. Самый важный ингредиент зелья тафетус. Он как бы сам по себе не ядовитый, но вот когда цветет раз в год, выпускает незримую пыльцу в огромных количествах. Она-то как раз для человека смертельна. Тафетус полностью уничтожили в близилецких поселениях. Вот только для нас это дополнительная проблема. Гран вздохнул. Нам хоть как, нужно будет его найти, но у меня есть предположение, где искать. А если мы сами потравимся?» Опасливо спросил Тавер. Не, нам это не грозит. Тафедусу только через полгода цвести. В остальное время он полностью безвреден. Да и в любом случае, я за ним один пойду. Уж очень это опасно. Если он где-то есть, то лишь у самой границы запретного леса прозвучало да нельзя зловеще. А запретный лес это что? озвучила Дарла явно общую мысль. Спроси что попроще. Мрачно усмехнулся Гран. Честно, сам толком не знаю. Да наверное, никто здесь не знает. Сколько разнообразных слухов о его происхождении ходит, что уже и не разберешь, что правда, а что просто выдумки. Ну вот как бы объяснить Поселения разных кланов Оборотней по сути находятся в огромном Вессарском лесу, а примерно в его центре есть довольно немаленькая территория, которую зовут Запретной. Даже ограду вокруг возвели, чтобы никто случайно туда не забрел. Там царит какая-то необычная магия, причем очень мощная. Это место живет по неким своим законам, будто отдельная реальность, и никто, кто однажды вошел в Запретный лес, оттуда не вернулся. Но загвоздка в том, что последний раз Тафеус видели как раз там, у ограждения, и лучше я один отправлюсь на поиски. Гран, но ну мы же все уже вроде как взрослые люди, никто в этот запретный лес не сунется, возразила я. Правда, ребят? Я уж точно. Тут же кивнула Аниль. Я и подавно давной нервно сглотнул Тавер. А я бы заглянула. — протянула Дарла. — Да ладно, ладно, не смотрите на меня так. Не собираюсь я в этот ваш непонятный лес буду и буду дальше здесь от скуки узывать. вам любителям тишины и спокойствия на радость. Но я все равно один пойду. Гран стоял на своем. — Если кого с собой возьму, то только Рефа. К тому моменту, как подойдет время затофьются в суматохе, может как раз и Реф приехать сюда успеет. Гран почти нас своим присутствием ненадолго. За ним спешно пришел один из его братьев, мол, что-то там очень срочно нужно сделать, к некой послезавтрошней церемонии. Так что без Грана вот совсем не обойтись. И остались мы опять вчетвером, вдобавок с детальными указаниями, что дальше с разнесчастным зельем делать. Ничего особо сложного и не предстояло просто помешивать медленно нагреваемое зелье в особой последовательности. Три раза по часовой стрелке, три раза против. И так на протяжении двух часов. Монотонно, но в общем-то просто. Первая была моя очередь. Очаг едва источал тепло, зелье на дне сосуда не подавало никаких признаков жизни, а я стойко его помешивала специальной деревянной палкой, тонкой и длинной. Три раза в одну сторону, три раза в другую. И так далее. Уже через пару минут мне это надоело. Да и мысли были крайне далеки от всяких зелий. Дверь скрипнула, Дарла быстро вошла в коморку. "Скучаешь? Ну, как сказать, не слишком все это увлекательно. Ты решила составить мне компанию?" Ага. Дарло села на маленькую табуретку у стены, а заодно переждать тяжелые времена. "Да что я? Ты бы видела, как Тавер спешно улепетывал». Что случилось? Не понимала я. А Аняня взяла спечь пирог. Она мученически закатила глаза. Вроде как у необычий такой: Печешь какую нибудь пострепушку и топаешь с этим шедевром кулинарии кому-нибудь в гости. Вот Анель всполала энтузиазмом собирается к матушке Грана сегодня идти. и Я как бы пыталась намекнуть, но бесполезно. Аниль вбила себе в голову, что непременно сможет завоевать расположение этой суровой дамы. Нужно просто правильный подход найти. Хотя, по-моему, тут единственный подход это сваливать поскорее отсюда подальше от Гранового семейства. Ну, кто бы когда меня послушал. В общем, я пока тут отсижусь. Опасаюсь, что Анель попросит ее пирог продегустировать. А на мой взгляд, она все же молодец. Заслушавшись Дарлу, я едва не сбилась с правильного помешивания зелья. Не сидит сложа руки, все ищет хоть какие-то выходы из сложившейся безрадостной ситуации. Да и вдруг мы с тобой ошибаемся, и родители Грана непременно оценят, какая они -ли замечательная. Дарла наградила меня крайне скептическим взглядом, но спорить все же не стала. Взялась рассматривать разномастные банки склянки на рядом стоящем стеллаже. Я тоже не стала тему развивать, просто мешала зелье и думала о своем, хотя думать о собственных проблемах не хотелось совсем. Но мысли неотвратимо не давали покоя. Мне упорно казалось, что я все еще чувствую вкус поцелуя на губах, даже не физически, а эмоционально, словно это незримое клеймо, которое я добровольно на себя приняла. И от таких сравнений становилось еще хуже. Злость, отвращение, страх и растерянность. С одной стороны, чуть ли не трясло от негатива в адрес Алекса, но с другой, восстанавливаемые воспоминания носили исключительно светлый характер, даже в чем то лучились искренним счастьем, и я никак не могла это ощущение перебороть, а от собственного бессилия становилось только хуже. Эй, стоп! Окликнул меня Дарла. Я тут же замерла. Что? Ты чуть четвертый раз в одну сторону не помешала? Нет уж, Давай я сама, а тут рассеянная какая-то. Она взяла у меня палку и взялась мешать зелье, причем с чуть ли не ювелирной аккуратностью. Ты чего такая? Это всё в порядке? В ответ я лишь вздохнула, присела на табуретку, подперев голову руками. То есть рассказывать об этом ты не можешь? Догадывалась Дарла, я кивнула. Ай, кругом какое-то сумасшествие, с досадой пробормотала она. Поехали, называется, в надежде отдохнуть, беззаботные каникулы в прекраснейшем уголке мира. Угу. Единственное, что в этой фразе верного, это слово уголок. Все как загнанные в угол. Она что-то еще ворчала, но совсем тихо себе под нос, и я не прислушивалась, пыталась мысленно себя утешить, что все мои проблемы решатся с приездом Рефа. А пока нужно просто потерпеть и лишний раз себя не накручивать. Старательно отгоняя все мысли, я постаралась сосредоточиться. Пусть не сразу, но ощутила теплоту в районе солнечного сплетения. И следом, на грани восприятия, ни на мгновение не останавливающийся поток. Магия круговоротом пульсировала во мне, размеренно и даже умиротворенно. Его магия, магия Рефа, часть его души. И пусть хоть так, частичкой, но он всегда со мной. Я даже не сразу осознала, что улыбаюсь. Все будет хорошо. Нужно просто дождаться Рефа. А пока стану спасаться успокаивающим ощущением его магии. Удивительно, но два часа прошли довольно быстро. Может, потому что Здарлы просто не могло быть скучно, а может, тут сыграло свою роль мое резко поднявшееся настроение. Мы погасили очаг, закрыли котел крышкой и собрались уже уходить из коморки, как вдруг что-то бабахнуло. Причем звук раздался такой, будто чуть ли не стену проломило. и произошло это где-то здесь в доме. Мы с Дарлой поспешили на поиски, причина обнаружилась на кухне. Нет, стены были в целости и сохранности, а вот на полу красовалась небольшая вмятина. Рядом лежал вполне симпатичный румяный пирог с милейшими завитушками из теста на верхней корочке. Уронила. Представляете? Досадливо пробормотала Анель, осторожно поднимая свое кулинарное творение, переместила его на широкую тарелку, та тут же раскололась. Анель А пирог у тебя из чего? Как можно деликатнее уточнила я, зная, что затрагиваю больную тему. опять какой-нибудь жутко полезной дряни напихала. Дарла была, как всегда, прямолинейна. «Все исключительно по рецепту, возразила целительница, собирая со стола осколки от тарелки. По рецепту отливки пушечных ядер? Дарла, ну хватит. Насупилась Анель. "Ну да, пирог твердоват немного получился, чего? Главное ведь, чтобы вкусный был. Я вот пойду вечером в гости к родителям Грана, угощу их этим пирогом. Мы душевно пообщаемся и обязательно найдем общий язык". "А Ниль, извини, но вряд ли все будет так радужно", вздохнула я. "Ага, твой план проваливается еще на стадии угощу пирогом". Дарла с любопытством исследователя, постучал костяшками пальцев по кулинарному шедевру. Хотя, если у них есть особо прочная пила ну или кирка какая-нибудь, чтобы куски откалывать. Никакой от вас поддержки, окончательно разобиделась Аниль. Заботливо прикрыла пирог расшитым кухонным полотенцем и весьма уверенно заявила: Вот увидите, я окажусь права. Я вот прямо чувствую, что это судьба, носный пирог. Кожину родители Грана вернутся из торговой лавки, и я к ним в гости пойду. И гордо подняв голову, она вышла из кухни. Мы с Дарлой переглянулись. Есть идеи? с надеждой спросила я. Есть, но боюсь, ты не одобришь из-за участия в моих идеях у мертвее из леса, огнунных экипажей и тавера которому придется сыграть роль дохлой собаки. Но ну, как дохлой? Он оживёт в нужный момент и тогда? Она запнулась. В общем, лучше будем считать, что идеи у меня нет. И у меня нет, помрачнела я. Надеюсь, до вечера синиты мы успеем предотвратить катастрофу. Увы, до вечера нас так и не осенило. Уже стемнело, но и Аниль пока не уходила, забыв, что она он нас обижается, пояснила, что договорилась с тавером. Он должен прийти и сообщить, что родители Грана вернулись, но пока артефактов все не было, так что судьбоносный пирог терпеливо дожидался своего часа. Мы пили на кухне чай после ужина. Аниль все высматривала в окно, не идет ли тавер, а мы с Дарлой опасливо поглядывали то на неё, то на пирог на столе. Мне кажется, или столешница малость прогнулась. Задумчиво уточнила некромантка. Очень похоже, кивнула я. «Еще пару часиков пирог так полежит и точно стол проломит. Вам бы только критиковать, С укором отозвалась Анель, не оборачиваясь. Мы не критикуем, и намекаем, что угощать стенобитным орудием». Дарла выразительно посмотрела на пирог. Кого-либо нельзя, как минимум, бесчеловечно. Анель, ты же целительница, ты наоборот должна оберегать окружающих от такой вот, мягко говоря, нездоровой пищи. Анель хотела что-то возмущенно ответить, но вдруг замерла, словно заметила кого-то. Что такое, тавер идет? — спросила я. Нет, пробормотала Анель чуть перепуганно. К дому направляется этот, ну, который, двоюродный брат Грана. Вождём еще будет Дродер. Я кое-как вспомнила имя того неадекватного типа. Что он тут забыл? — ха ха Дарла в предвкушении потерла руки. «А то обещает быть не таким уж и скучным. Ну что, вперед встречать незваного гостя? Она первой поспешила в прихожую. Дрод стучаться даже не собирался. Открыл дверь чуть ли не спинка, красноречиво демонстрируя, кто тут хозяин. Так-так-так. Слащаво протянул он, окидывая нас липким неприятным взглядом. "Ну и кто это здесь? Такие милашки в одиночестве?" Не обижайтесь, крошки, но я к вам лишь на минутку заглянул. Ну-ка, рыженька, иди сюда. Схватив отерапевшую Анель, он просто закинул ее себе на плечо и собрался выходить. С Здарлы первый спал стал Она моментально метнулась и закрыла дверь прямо перед носом Дродра, перегородив с собой ему выход. "Слушай, я пока тебя по-хорошему предупреждаю", грозно заявила Дарла. "Отпусти Анель сейчас же и улепётывай отсюда". Оборотень даже расхохотался. Это даже забавно. И что же ты можешь мне сделать? С демонстративным умилением поинтересовался он. «Заживо закопать. Прозвучало уж точно не как пустая угроза, но Дродер эти слова явно не впечатлили. «Все, прочь с дороги. И крайне грубо пихнул ее в сторону. То ли нарочно так получилось, то ли просто он силу не рассчитал, но Дарла основательно ударилась о стену и упала на пол. Аниль, перепуганно закричала, по-прежнему пытаясь вырваться, но все зря. Так, не дёргайся. Рыкнул на нее Дродер. Скажи показываем подружкам, мы уходим. Я всё это время стояла в стороне и не вмешивалась. Нет, не от страха или изумления, просто очень сложно оказалось на фоне всех этих эмоций нащупать нужную грань, чтобы не переборщить с выплеском силы. Но больше медлить было нельзя. Искренне надеясь, что все же не убью, я атаковала Дродера боевой магией. Пусть вот так вот внезапно и в спину, но ни капли стыда я за это не испытывала. И вроде бы рассчитывала я все... и вроде бы рассчитала я все верно, но кое-чего не учла. Оборотни все таки необычные люди. Они крайне живучие, и моя атака, которая должна была основательно вырубить дродера, оказалась недостаточно для этого сильной. Взревев от боли, он отшвырнул Анель и Ирину ко мне, В один миг в прыжке, окутавшись сиянием и обернувшись в громадного волка, то ли в облике зверя адекватности окончательно сошла на нет, то ли я так здорово его приложила, рычащий от ярости оборотень повалил меня на пол. Самопроизвольные вспышки боевой магии отсрочивали мою смерть, но я уже едва дышала от боли под натиском громадной туши с острейшими когтями и скалистой пастью. Он серьёзно пытался меня загрызть. И загрызбы, без сомнений, но вдруг дернулся и резко обмяк, чуть ли не расплющив меня своей тяжестью. Воцарившийся на миг тишине послышался чуть сбивчивый голос Дарлы. "А не разве но я твой пирог об его голову сломала? Да евыны знатки с этим пирогом", всхлипнула та. "Нужно скорее Киру спасать". кое "Как? Но они помогли мне выбраться из-под пребывающего в отключке волка. Я бы, может, разревелась от боли, но страх держал собранный, не отпуская ни на секунду. Но дрожь я унять никак не могла. Потерпи, я помогу, я сейчас. Аниль трясло не меньше, но она все же бережно усадила меня на диван. Льющийся с ее рук мерцающий свет унимал боль. Раны от когтей спешно затягивались. Даже шрамов не останется. Целительница попыталась улыбнуться, но улыбка вышла жалкой. "Вы скоро?" нетерпеливо поинтересовалась Дарла, выхаживая вокруг распластавшегося волка, будто вот-вот порываясь его попинать. Но при этом брезгуй лишний раз прикасаться. Я уже в порядке, дозвалась я, благодарно кивнув Фаниль. Вот и отличненько, надо придумать, как эту тушу в лес оттащить. Лопаты, думаю, в сарае за домом найдем и...» Ты что задумала? перебила дарло я. Как что? Что и говорила закапывать заживо, Причем я знаю, как, чтобы эта скотина уж точно не откопалась. Мы не можем этого отморозка убить, возразила я. Тут надо другой выход искать. Его ну, рассказывать нельзя, спохватилась Аниль. Наверняка Дродр все это специально, чтобы конфликт спровоцировать. Да он еще в прошлый раз на тебя глаз положил преewek безнаказанности и вседозволенности, вот и все», — фыркнула Дарла. Ладно, некогда спорить. Скоро он в себя придет. Кира, слушай, может ему память стереть? Ну, ментальной магии. Пусть вообще про нас ничего не помнит, и чтобы больше не ненавидевался, и чтобы не выдал, кто мы. Видел же, что ты боевой маг, Я не владею ментальной магией, мрачно напомнила я. У меня есть идея, вдруг осенила Ниль. Правда, целителем нельзя так поступать. Она колебалась лишь в мгновение и решительно выдала: "Я могу сделать его немым. Не навсегда, но хотя бы на ближайшие несколько недель, так что рассказать он никому про нас не сможет. А к тому моменту, как сможет, мы уедем уже, и вдобавок не менее, еще что-нибудь нашли, тем более Гран говорил, что послезавтра намечается торжественная церемония, на которую Дродера важная роль. Вот и пусть он участвовать не сможет, будет такая пусть и маленькая, ну, месть. На то мы порешили. Вот только вывылчить волка наружу, а потом еще оттащить в лес, оказалось ни разу не просто. Благо хоть дом располагался на самом отшибе, но все равно мы дико устали. Пока плюлись обратно, Аниль более-менее бодро заверила. Очнётся завтра к вечеру, в лучшем случае, даже если его и раньше найдут, и ему уж точно будет не до того, чтобы нам мстить. Ну, я надеюсь. В любом случае, у нас есть еще в запасе мой вариант с закапыванием, Дарла зевнула. А я ничего не стала говорить. Мне хотелось лишь одного поскорее добраться до кровати и забыться крепким сном, причем желательно без сновидений. Насчет без бесноведений это я, конечно, Зря размечталось. Стоило сну смотреть меня, как я оказалась в уже знакомой темноте со сполохами. Одно радовало, их осталось всего четыре. так что скоро мои мучения закончатся.